Глава 8. 1. После четырехдневного пребывания в Абхам-Холле, 12 июня, в четыре часа вечера, ровно в то самое время, когда должен был состояться суд по обвинению в убийстве, Клаудию выписали. Ее встретил Пигман. Грузовик всё это время стоял возле больницы, и свиньи в кузове везжали от жары. За происходящим наблюдали и посмеивались студенты университета штата Агайо. Клаудия махала им рукой и тоже смеялась. Пигман отвёз девушку к её матери на East Side. Но улочка возле дома оказалась слишком узкой, поэтому он бросил грузовик у поворота и остаток пути они проделали пешком. Марта была рада его видеть и даже предложила гостю остаться на ночь. Спал он на диване. Следующим утром, выглянув в окно, Пигмально видел возле дома полицейский автомобиль. "За нами, кажется, следят", сказал он. Какой ужас, возмутилась Марта. Пойду, узнаю, что им опять надо. Когда она подошла к патрульному и спросила, в чём дело, тот ответил: Миссис Яско, я просто исполняю приказ. Но буду весьма признателен, если вы впустите меня в дом и позволите поговорить с вашим гостем. Без ордера вы мой порог не переступите. Очень жаль, если так, мэм. тогда я просто подожду здесь». Однако ближе к вечеру полицейский уехал, а Пигман сказал, что ему надо везти свиней заказчику, а то эти твари передохнут от жары. «Клаудия, я за тобой вернусь, обещаю». Через неделю он и впрямь объявился. Пигман убедил Клаудию, что ей надо ненадолго уехать из Колумбуса и, И предложил отправиться в рейс вместе с ним. Клаудия решила, что это замечательная идея. Вместе они стали развозить свиней по всем соседним штатам: Индиани, Иллинойсу, Висконсину, Миннесоте. Клаудия помогала грузить скот и пересчитывать животных. Спали они обычно в кабине грузовика, но Пигмам не позволял себе распускать руки. И Клаудию радовало, что он уважает её личное пространство и просто находится рядом, помогая забыть про недавние невзгоды. 4 июля Пигмал решил отметить хорошим ужином и ночёвкой в приличном отеле. Утром в вестибюле гостиницы он купил вчерашний выпуск газеты и показал Клаудии заметку. Накануне 3 июля 1978 года Верховный суд США по делу Сандры Локкет против штата Гэйо отменил закон о смертной казни. Что это значит, спросила она. Помнишь, тебя хотели приговорить к смертной казни. Так вот, теперь, если настоящего убийцу с 22-м калибром поймают, ему грозит только пожизненное "Это хорошо", сказал Клаудия. "Я всегда была против смертной казни". Бигман взглянул на неё и улыбнулся. "Хвала Господу, что тем утром я был рядом с тобой. Хотя до сих пор удивляюсь, откуда ты столько знаешь про убийства?" Клаудия рассмеялась. "Я экстрасенс". "Я во всю эту мистическую чушь не верю. А других вариантов нет". Вот ещё что странно. Полиции я, конечно, не говорил, но никогда не забуду, как ты предсказала смерть Микки Макана накануне самого убийства. Разве это не доказывает, что я вижу будущее? Пигмент покачал головой. Это доказывает, милая, что ты многого не рассказываешь. Ты не доверяешь мне, Ленни. она надула губы обвиняешь меня в том что я он посмотрел в зеркало заднего вида твою мать гленни не, не выражайся ты же знаешь я этого не люблю детка не хочу тебя расстраивать но за нами уже второй день едет грёбанный синий шевроле то есть то есть за нами следят малышка вопрос лишь в том коп это или убийцы Всю оставшуюся дорогу Клаудию тряслось от страха. Когда они приехали к её матери, Клаудия попросила Нэнси позвонить папаше Стекману и узнать, не в курсе ли он, что вообще происходит. Стекман сказал, что за ней и впрямь следят полицейские из управления округа Франклин. Хотят знать обо всех её перемещениях и контактах. Неужели Говард Чемп никогда не уемётся, всё мечтает вновь упрятать меня за решётку? Стакман объяснил, что распоряжения отдавал отнюдь не Чемп, потому что тот больше не занимается расследованиями. Его перевели на административную службу, он теперь заместитель начальника Франклинской окружной тюрьмы. Клаудия повесила трубку, чувствуя, как внутри всё холодеет. Она посмотрела на Пигмэна и прошептала: "Я не хочу умирать". Одержимая мыслью, что убийцам теперь известен адрес её матери, Клаудия принялась умолять Пигмэна, чтобы тот помог ей куда-нибудь съехать. Пигмэн нашёл квартиру в немецком квартале. Клаудия заявила, что будет прятаться здесь до того самого дня, пока настоящего убийцу с 22-м калибром не поймают. 2. В начале ноября 1978 года, спустя 11 месяцев после первого убийства в Нью-Арке, вышел декабрьский номер в Playboy, и Клаудия стала звездой. Центральное место на полосе занимала фотография. Илью Дай помогает девушке пройти сквозь решётчатые двери окружной тюрьмы. Клаудия прочитала статью и ужаснулась. Поняла, что убийцы теперь знают её в лицо. К тому времени она почти не выходила из дома, разве что изредка, когда к ней приезжал Пигман. В статье за авторством Билл Хелмер Рассказывалось про убийство Маккана и яро критиковались действия прокуратуры и полицейского управления. Клаудия на краю гибели. В связи с событиями в Огайо возникает вопрос, а как часто невиновных людей отправляют в тюрьму, потому что у них нет ни средств, ни связей, чтобы оправдаться? В статье упоминалось, что окружной прокурор Джордж К. Смитт который по случайному совпадению баллотировался на высочайшую в штате должность, от чего то страстно жаждал отдать подозриваемую под суд и одержать блистательную победу. Показания Клаудии были выдумкой, слепленной из общеизвестных фактов, писал Playboy. Без каких-либо доказательств им могли бы поверить присяжные, но никак не опытный прокурор или бывалый полицейский. Практически на каждый вопрос девушка отвечала отрицательно, неуверенно или вяло. Если какой-то из ответов и прозвучал правильно, то лишь потому, что ей подсказали верный вариант, или она попросту случайно угадала. Прокурор Джордж Кейс Мит 3 ноября ответил на статью Playboy публикацией в Columbus Dispatch. Смит утверждает, Статья в Playboy не более чем попытка облить его грязью. Самое ужасное, что журнал Playboy не пытался узнать моё мнение по этому вопросу или связаться с кем-то из нашего ведомства. Они даже не поговорили с заместителем шерифа, который отвечал за расследование. Вся статья сплошное передёргивание фактов. Видимо, журналисты хотят повлиять на ход выборов, но действия их настолько очевидны, что любой уважающий себя человек сразу же обо всем догадается. Смит сказал, что ему неизвестно, кто стоит за этим заказом, но рассчитывает в ближайшее время это выяснить. Джеймс О. Грейди, помощник прокурора, представлявший сторону обвинения, назвал статью полной чушью, которая даже близко не стояла рядом с правдой. Миновало уже 6 месяцев после смерти Чыты Мартинсов в Колумбусе. Последнего убийства в череде смертей. И жители центрального огоя понемногу выдыхали, чувствуя, что кошмар близится к завершению. Многие поверили, что убийцы с 22-м калибром, подобно Зидиаку или Джеку-потрошителю, переехали в другой регион или просто-напросто отдали концы. Однако после выхода статьи в Playboy сержант Стекман по-прежнему тревожился за Клаудию, попросил сотрудников полицейского участка в немецкой деревне приглядывать за девушкой. Была вероятность, что убийцы рано или поздно придут за ней, а значит, пока их не поймают, жизнь Клаудии висела на волоске.